Студия Ардис представляет Марьяна Брай. Чистое везение Читает Юлия Тархова Глава первая Ты же трактор, Лен, самый настоящий трактор Беларусь, прешь на пролом и в делах, и, в общем, во всем. Моя единственная подруга Кира могла себе позволить и назвать меня так, и пожалеть, и совет дельный дать. А я и правда, даже внешне, наверное, похожа на этот чертов трактор. Потому что, как говорится, я и лошадь, я и бык. А мне нельзя иначе, потому что у меня за спиной дочь с внуками. Больше у нас никого нет. Да и Кира была не всегда. Кира появилась только, когда мы переехали в Москву. Дочка моя — Алиса. Очень поздно родила. А как первого смогла родить, второй тут как тут. А мы и рады были, потому что уже и не надеялись. Из морозного сибирского городка решение уехать приняла дочка, когда её муженёк ушел в туман. Да, как ежик, Собрал манатки в и, пока мы спали, отчалил. Я хотела им добра, поэтому не ввязывалась особо в их отношениях. Квартирку справила, помогла с обустройством — Детишек забирала на выходные. Да и после его пропажи не держала зла на гуляку. Благодарна была за внучков. Он ведь вместе с дочкой по врачам, да по клиникам не один и не три года, а больше шести. А сама уставала, как проклятая, потому что работа была тяжелой. Крановщица на заводе металлоконструкций. Да, платили там нормально, а коли кого подменить надо было, так еще и сверху приплачивали. Кроме этого, сиделка подрабатывала вечерами. Но везде было ощущение, что судьба ставит палки в колеса. Только дело пойдет на лад, что-то допортится. Да, да учиться не смогла, поскольку ухаживала за заболевшей, да так и не выздоровевшей матерью. Муж мой ушел к другой, как только чуть располняла после родов. Завод, где работала, обанкротился. У дочери жизнь как будто тоже из-за меня не складывалась в общем карусели с тяжелых дней и коротких словно ворованных ночей жила в поселке домик баня небольшой загон с курами только дома я бывала редко дочка стала хорошим кондитером а вот со вторым ребенком все никак не могла на работу уйти болел и болел она и принялась дома торты эти печь на заказ но так бойко у нее получалось что я диву удавалась Но и тут нашлись нехорошие люди, пожаловались куда-то, и пришлось закрыть лавочку. И как-то после поездки в Москву к хорошему доктору мальчонке нашему вдруг легче стало уже к вечеру, еще до посещения врача. Эскулап потом объяснил, что климат ему нужен помягче, в идеале вообще бы юг выбрать. Тогда-то мы и затеяли передислокацию. Юг нам был недоступен, да и с работой там трудно. А вот Подмосковье вполне себе, коли в трех пяти часах езды от столицы. Все, что было, продали, купили квартиру в ипотеку и переехали. Вчетвером в однушку. На радостях даже не расстроились, потому что Ванюшка через неделю выглядел здоровым. А дочка моментально рекламу сделала по городку, и пошли заказы. Но этого было мало, потому что ипотеку надо было платить ежемесячно. Корновщицы меня здесь не брали — Возраст уже не тот, и я, как говорится в сказках, закручинилась. Ездила на собеседование, как на работу, а проезд в столицах совсем не дешевый. В итоге собиралась уже уборщицей в несколько мест пойти. Пока не встретила Киру. Кира работала в конторе, которая подбирает персонал. Я пришла туда с последней надеждой устроиться сиделкой, как раньше. А Кира Петровна на меня тогда глянула и зачем-то спросила — «Вы же из Сибири, так?» «Да, из Сибири. А что?» Я распахнула пуховик, сняла колючую вязаную шапку и положила на колени. «Абаню любите?» Эта самая Кира даже прищурилась. «Конечно. Что-что, абаню у нас на первом месте», ответила, а потом подумала, что зря, наверное. «Решит еще, что жалею о переезде». «Тогда у меня для вас есть отличная вакансия, Елена Васильевна. парельщицей. «В самом центре! На ордынке!» Подняв палец вверх, Кира хотела дать понять, что это не хухры-мухры. А мне что ордынка, что мордынка. Те же яйца, только вид сбоку. «Ну и что там?» — аккуратно спросила я. «Да это же в Москве! В самом центре! Приличная баня! Не сундуны, но и не хуже. И платят там прилично!» Даже возмутившись немного, что я не раскрыла рот от такого предложения, разъяснила Кира. Там, наверное, девушки помоложе нужны, да по фигурести, Чтобы зря воду не лить, я сняла пуховик и показала свой прекрасный почти шестидесятый размер. «Леночка!» — вдруг пришла на более дружественный тон Кира. «Это самое то! Они и запросы отправили, прямо как будто с тебя писали. Вот, читаю. Женщина в теле за пятьдесят, хорошие физические данные, крепкое здоровье». «Ну, если и правда банщицей, то еще куда не шло. А далеко ведь от городишки нашего?» Я показала на карту за моей спиной. «По зеленые ветки, а дальше электричка. Все идеально, Елена Васильевна. Сутки через трое можно, или два дня через два. Ночь между сменами можно в общежитии остаться. Тут указано, что приезжим предоставляется». Кира даже мне показал этот самый запрос. «А зарплата?» Я понимала, что это самый неудобный вариант из всех имеющихся на данный момент, и готовилась услышать цифру, которая меня рассмешит. Если два через два, то около 150 выходит. А... Чего? Тысяч? Несколько шалев, переспросила я. Мне показалось даже, что вот он, счастливый билет за все то, что пережила. И теперь судьба, наконец, повернется к нам лицом. Да, это на руки, подтвердила она снова сверившись со своими данными в компьютере. «Пишите адрес или что там надо? Куда ехать?» В моей голове уже сложились все цифры, и я понимала, что с этими деньгами мы за пару-тройку лет закроем ипотеку и сможем придумать что-то еще, чтобы не жить как цыгане. Кира почему-то стала мне подругой. Сначала предложила просто посидеть в кафе, потом позвонила и заказала у Алиски пару тортов на юбилей к сестре, а потом и вовсе пригласила к себе. Оказалась одинокой женщиной моего возраста, правда, выглядела куда моложе меня. Через полгода мы были не разлей вода. Встречаться удавалось редко, потому что большую часть своей новой жизни я работала. И что удивительно, я не чувствовала, что работаю. Даже представить не могла, что можно такие деньжищи получать за банные дела. Коллектив будто на подбор, такие же бабы, как и я. Видимо, брали пошире, чтобы клиентки себя увереннее чувствовали. А может, и правда мы, кто помягче, терпеливее к пару. За пару лет работы я уверилась, что женщины в теле самые добрые, самые внимательные и самые неконфликтные. Общежития не было, был рядом с банями небольшой хостел. Вот там мы и занимали комнатку. Некоторые вообще на неделю приезжали, как на вахту. А вторую неделю дома с внуками да и детьми отдыхали. В общем, я расслабилась, выдохнула, наконец, задышала полной грудью и боялась слова сказать вслух о, наконец-то, постигшем нас везении.